Глава шестая. Любопытное создание. Ио проснулась в своей комнате, утопающей в багряных лучах заходящего солнца, и твердо решила, единственный способ остаться целой и невредимой, отнестись к заданию Бьянки, как к любой другой работе. Не поглядывать украдкой на Эдея Руну, не рассматривать, как двигаются мышцы его спины при ходьбе, не вдыхать запах его свитера, не краснеть, когда он смотрит на нее. Если она будет вести себя нормально, он ничего не узнает. Они добудут нужные бьянки ответы, и жизнь вернется в прежнее русло. Проще простого. Но ее тело будто обладало отдельным разумом. Когда она надела чистую одежду, черные брюки, серый свитер и высокие ботинки со шнуровкой и убрала волосы от лица, спрятав их под старый мамин шар синего цвета, ее сердце забилось быстрее. Пока она шла по крышам, прилива еще не было, но избавиться от старых привычек нелегко. Ее дыхание участилось. А когда она забралась на подвесной мост, ведущий к Фортуне, и его металлический настил отозвался эхом, словно сирена, ее чувства обострились до предела, и голова закружилась. Эдей стоял на втором этаже Фортуны, облокотившись на перила, и разглядывал клиентов, входивших в главный зал и выходивших из него. Для игроков и любителей выпить было еще рано, но персонал уже готовился к смене. Кто-то наводил порядок, кто-то, устроив перерыв, болтал за чашкой кофе. Ава наверняка была где-то за кулисами, прихорашивалась перед выходом на сцену. Ио подметила, как красиво оливковый оттенок свитера подчеркивает смуглую кожу идея как он скрестил ноги и ритмично постукивал пальцами по перилам. В прощальных бликах солнечного света, пробивающихся сквозь высокие окна, он казался нарисованным, как на портрете, одновременно выцветшим и ярком, древним и неподвластным времени. «Держи себя в руках, Ио, нужно успокоиться». Она прижала ладони к щекам, пытаясь охладить их, коснуться его плеча, позвать по имени. Она держала дистанцию три года, теперь даже такие мелочи казались чересчур интимными. Должно быть, почувствовав ее присутствие, он повернулся и кивнул в знак приветствия. «Мархабан!» «Здравствуй!» Арабский язык. «Привет!» — ответила она. Как и любой житель Илов, Ио немного владела сумазейским, немного курским и немного росским. Илы были местом слияния культур, и их жители служили тому подтверждением. Это была одна из немногих причин, по которой Ио действительно гордилась своим домом. Эдэ говорил тихим голосом, не отрывая от нее взгляда. У меня есть информация о жертвах и несколько свидетельских показаний, если вдруг захочешь посмотреть. Но о самих мстительницах я мало что нашел. Лишь описание внешности и возможную этническую принадлежность. Что ж, сразу к делу. Ио ощутила укол разочарования, но идея она не винила. Она ясно дала понять, что взялась за эту работу, только чтобы избавиться от него. Боги, неужели она станет первой на свете, то отвергнет своего суженого. Судьбоносная нить ненависти. Ава бы от души над этим посмеялась. Ну, а...» — начала она, кто-нибудь опознал тело той женщины прошлой ночью? Этот вопрос был проверкой. Старуха умерла в клубе Фортуна из-за того, что ее нить оборвала рещица. Бьянка могла бросить тело в какое-нибудь богом забытой дыре, и никто не стал бы ее за это винить. Копы вылох были помехой и приносили больше хлопот, чем пользы. Но если Бьянка относится к этому делу серьезно, полиция и их архивные записи им необходимы. Эдей покачал головой. «Пока нет. мне сказали, что пиявки расследуют несколько похожих дел о пропаже». Ио облегченно выдохнула. Это было сложное чувство, произрастающее из ее собственной вины. Когда они выяснят, кем был дух при жизни, Она навестит семью женщины, принесет извинения, даже несмотря на то, что ее смерть отчасти была благом. Можно заглянуть в публичный реестр. Если она была рещицей, мы найдем ее в списках и нарожденных. Но придется подождать до завтра, когда реестр откроется. Она сделала паузу, а затем добавила. Извини, что я пришла так поздно. Он слегка покачал головой. Ночь была долгой. Предлагаю вернуться в квартиру. Вдруг мы заметим что-то, что упустила полиция». По дороге Эдей рассказал ей, что уже успел выяснить. Первое убийство произошло две недели назад на рынке Мадиано. Наросского мужчину, рожденного чернобогом, напали средь бела дня, когда он вместе с семьей делал покупки. Одна из свидетельниц была Мойрой, предильщицей, и подумала, что нить жизни у той женщины — Более молодой, светловолосый, но такой же грязный, как и вчерашняя старуха, перерезана. До вчерашнего дня, пока Ио не подтвердила ее слова, они с Бьянкой в это не верили. Тело убийцы нашли в доках пять дней спустя. Его настолько раздуло, что опознать его было невозможно. «Чернобог?» — переспросила Ио. «Потомки Росского бога тьмы умели создавать невидимые стены, преодолеть которые было не под силу никому» а их близнецы, рожденные Белобогом, могли использовать свет в качестве щита. И он никогда не слышал о том, чтобы чернобоги появлялись так далеко на юге, их способности куда лучше работали в долгие ночи роско Раньше он был пограничником. Ходят слухи, что благодаря пожизненному запасу взяток и податей он досрочно вышел на пенсию и зажил на широкую ногу. Каждый город был обнесен стеной, и в каждой стене рано или поздно возникали трещины. Иногда Бьянка заключала с ним сделки. «Как его убили?» Голос Эдея едва заметно дрогнул. Точно неизвестно. На горле обнаружили следы удушья, но свидетели сообщают, что смерть наступила быстро, как будто ему свернули шею. Со второй жертвой то же самое. Он перешел ко второму убийству. Эдей тогда был в фортуне, контролировал поставку новой партии товара, как вдруг услышал крик Миноса. Когда он выбежал на улицу, седовласый дух уже кружил возле Миноса, терзая его когтями, и твердил о возмездии и покаянии. Затем рука старухи описала в воздухе дугу, и Минос свалился замертво. Эдей погнался за ней, но начался прилив, и ей удалось сбежать. «Что Минос делал для Бьянки?» спросила Ио. «Защита — самое подходящее определение. Минос и его брат Грис?» Отвечали за сохранность товаров в Бьянке, они были рождены диаскурами. Диаскуры, также известные как Близнецы, были богами-близнецами Кастором и Полидевкам, покровителями моряков и путешественников. Их потомки, рожденные диаскурами, получали способность отслеживать как уже пройденные людьми пути, так и те, которые им только предстояло преодолеть. Они, подобно рожденным моерами, использовали. Нечто похожее на полотно, только вместо серебряных нитей видели бронзовые дорожки. Старший близнец видел пути, пройденные человеком в прошлом. Младший — пути, которые ему предстояло пройти в будущем. Ио слышала о близнецах Бьянки Росси. Королева мафии Илов начинала с закупок, иначе известных как контрабанда. Она продавала то, что нельзя было купить в обычном магазине. Лекарства, запчасти для машин — Редкие предметы искусства, антиквариат и даже услуги. Желаете дубовый шкаф эпохи до краха? Домашнюю утварь из костей левиафанов, выброшенных на берег прибрежных городов? За правильную цену Бьянка достанет что угодно. Своему неспешному педантичному восхождению на трон из выбитых зубов она отчасти была обязана собственному блестящему уму, отчасти близнецам. Если ее посыльные сбивались с пути, Грис всегда знал об этом. Если покупатель намеревался сбежать с деньгами и товаром, Минусу было известно и это. Об остальном Бьянка заботилась сама. После бунтов она начала инвестировать в клуб «Фортуна», нанимая новых людей и открывая салоны. В конце концов, девчонка-контрабандистка захватила Илы. «Что было в поставке, которую вы с Минусом курировали?» спросила Ио. «Дух мог иметь к ней какое-то отношение?» и бросил на нее быстрый взгляд. «Дух?» Иоса дрогнулась при воспоминании о шелушащейся коже и запахе разложения. «В смысле, та вчерашняя старуха?» Эдей тихонько хмыкнул. «Там был парфюм от наших поставщиков из Нанзи. Во время нападения никто из них не пострадал. Женщина даже не взглянула на них. Ее внимание было сосредоточено исключительно на Миносе. «Тебе не показалось, что он узнал ее?» Или она его? Нет. Грис, его близнец, тоже был там. Сказал, что раньше они никогда ее не видели. Напарники свернули к северному проходу. Сегодня маргиналы не обирали прохожих, но, возможно, было просто еще слишком рано. И он наблюдала как прилив поглощает мощеные улицы. Вода облизывала камни темно-синим языком, то появляясь, то снова исчезая. В городе зазвонили первые колокола, возвещающие о приливе. Витрины магазинов и наземные входы были уже заколочены. Как самый южный район, илы всегда первыми принимали удар во время прилива, который затем распространялся и на остальную часть Аланты. Через час вода поднимется на 5 футов. В сезон неумусонов ее уровень мог достигать и 15. Что насчет вчерашней жертвы? спросил Эдей, когда колокола стихли. Ио рассказала ему, что ее наняла Исидора Магнуссон, когда начала подозревать, что ее муж, говоривший, что каждую неделю посещает собрание группы поддержки рожденных грациями, на самом деле лжет ей. Он специализировался на инвестициях, или лучше сказать, манипуляциях, о чем Ио узнала в самом начале своего расследования. Она подозревала, что Ярл побуждал клиентов инвестировать, используя унаследованные способности. Вчера Ио пришла к Сидоре как раз в тот момент, когда от нее уходила полиция. «Мне очень жаль, начала была Ио, я пыталась его спасти». и Сидора прервала ее, внезапно прижав ее к своей груди. «Бедняжка!» — всхлипнула женщина. «Ты слишком добра для этого никчемного мира!» Ио, конечно, так не считала, но объятия были ей очень приятны. Она говорила, и взгляд Идея остановился прямо на ней — Неподвижный и сосредоточенный. Ио почувствовала себя неловко. Она сутулиться? У нее выскочил прыщ? Волосы растрепались? Она пожурила себя. Тебе все равно, помнишь? Это всего лишь очередное дело, а Эдей — просто напарник, с которым ты работаешь. Плевать, хорошо ли она выглядит. Они поднялись на крышу многоквартирного дома и спустились по лестнице. Странно было снова видеть это место обклеенная лентой дверь, темные пятна на дверной коробке. Сегодня узкий коридор показался Ио намного короче, чем вчера, когда она спасалась бегством. Коррумпированный чернобог, диаскур-контрабандист и грация-аферист подвел итог Эдей. Соотношение инорожденных в популяции Аланты составляет 1 к 100. Тот факт, что все три жертвы не были обычными людьми, не кажется простым совпадением как и способ их убийства. «Неестественное удушение», — согласилась Ио. Прошлой ночью офицеры обнаружили на шее ярла Магнусона похожие отметины. В этом деле легко зацепиться за внешность старухи и подать это дело под соусом «Не перечьте женщине». Но ее последние слова «Пусть они увидят твое оружие, пусть они увидят, что их ждет». За этим явно кто-то стоит, кто-то направлял эту женщину, ведь перед ней была другая мстительница. Им внушают, что они должны делать и что говорить. Возможно, и кого убивать тоже. Все это не кажется набором случайностей. Это похоже на догму. «Что означает это слово? Догма?» — спросил Эдей. Он превосходно владел алантийским, у него был лишь едва уловимый акцент, но даже носители языка не знают всех слов. Система убеждений, как постулаты религии. «Я вознеслась!» процитировал он. Она думала о той самой фразе, которую дух произнес прошлой ночью, и руна тут же поднялся на ступеньку выше в ее собственном рейтинге, в котором учитывались сыскные способности. «Точно!» — сказала она, — возможно, слишком жизнерадостно. Когда он наклонился, чтобы осмотреть дверной замок, его губы изогнулись в мягкой улыбке. Дверь со скрипом отворилась от легкого прикосновения его пальцев. Посреди гостиной стоял мужчина и что-то яростно строчил в блокноте. За спиной у него висела тяжелая камера. Рука Эдея тут же метнулась к кастету, но Ио остановила его. ксенофонт от Рейдис!» — произнесла она, ныряя под полицейскую ленту. «Стоило догадаться, что стервятники налетят первыми!» ксенофонт оторвался от своих записей лишь на мгновение, чтобы осмотреть ее и Эдея с головы до ног. Он был невысокого роста и телосложением напоминал платяной шкаф, большой, крепкий, несгибаемый. Ио перенеслась назад во времени. Вот она снова сидит за школьной партой и обменивается записками со своей лучшей подругой Розой. А всячески пытается привлечь внимание учителя к их действиям. Теперь они оба повзрослели, но на их лицах застыли те же выражения, что и тогда. У ксенофонта презрение, у Ио открытая неприязнь. «Не я здесь, стерветник. По квартире весь день рыскали тебе подобные». Ксенофонт указал пером в окно на арочный мост, соединявший крыши через улицу. Там, согнувшись над перилами, стоял старик. Даже издалека было отчетливо видно его остекленевшее лицо и сверкающие в глазах красные пятнышки. Когда Ио натягивало полотно, в ее радужке отображалось серебро. Когда свои силы использовали рожденные керами, в их глазах горел багрянец. Старика, должно быть, привлекла сюда насильственная смерть Ярла Магнусона. Ксенофонд глянул через ее плечо, настоявшего у входа идея Не знал, что ты нынче работаешь с лакеями королевы мафии. — Неплохая попытка. не клюнет на эту приманку. Она отвернулась и окинула бывшего одноклассника взглядом. — Что ты здесь делаешь? — Полагаю, то же самое, что и ты. Я почуял сенсацию и пришел разобраться. По коридору были разбросаны стеклянные флаконы и тюбики губной помады воздух пропитался резким запахом духов в гостиной не осталось и намека на кровь но ее отлично помнила где вчера лежало тело с вывернутой шеей и уставившимися в никуда глазами там где нина пряталась за опрокинутым креслом пока эдей перебирал раскиданные тут и там безделушки она вплотную подошла к ксенофонту бессовестно пытаясь расшифровать содержание его каракулей что ты выяснил спросила ио она не брезговала подобными приемами в ее положении особо выбирать не приходилось прочтешь об этом завтра в свежем номере правдоруба алланты боги этот парень напрашивается на жирную оплеуху сущее чудо что за шесть лет в школе и в тот единственный раз когда она столкнулась с ним по работе она его не прибила откровенно говоря это была заслуга розы которая считала, что он не стоит и тех усилий, которые потребуются, чтобы замахнуться на него кулаком. Еще одна статья об опасности, исходящая от неконтролируемых рещиц, съязвила Ио. «Ты никогда не задумывался, сколько проблем создаешь людям, которые никогда не делали ничего плохого. Просто родились силой, понять которую ты не способен». «Я не создаю проблем, я лишь говорю правду». Он убрал блокнот в карман пальто и одарил Ио мерзкой ухмылкой. «Но нет! Я вообще не собирался писать об инорожденных. Все гораздо серьезнее». Ио нахмурилась. Этот необычайно самоуверенный выпад говорил о том, что он знает намного больше. Что упустило Ио, и что уловил ксенофонд. «Ой-ой! Ты не считаешь, что эти женщины были инорожденными, верно?» предположила она. Ксенофонд выглядел крайне довольным собой. «А вот ты именно так и думала. И кто еще предвзят, а, Ора?» «Ну как же иначе? Она держала в руках нить, я видела это своими глазами». «А что, если я скажу тебе, что полиция выяснила имена мстительниц, но отказывается сообщать их прессе?» Валанте сотни и инорожденных. Завтра, когда откроется реестр, мы все узнаем». «Удачи!» — нараспев протянул ксенофонт. Его пришлось приложить титанические усилия, чтобы не сжать пальцы в кулак. На следующий день после смерти Чернобога из публичного реестра были изъяты все записи об инорожденных. Совпадение? Но это незаконно. 60 лет назад, в конце длившихся месяц переговоров о заключении соглашения о родстве, делегация инорожденных, возглавляемая Агорой, рожденной Орами, согласилась на компромисс. Они получат право гражданства во всех городах-государствах в обмен на некоторые меры предосторожности, такие как более низкая заработная плата, особые правила аренды и владения имуществом, а также обнародование их личной информации. Их имена, родственные связи и способности будут представлены в публичных записях для всеобщего доступа. Власти заявили, что это делается для того, чтобы люди имели возможность защитить себя. «Чушь собачья», — всегда спорила Таис. «Это нам приходится от них защищаться». Но и инорожденным надоело быть вечными кочевниками, скитающимися по городам в поисках убежища. Поэтому они согласились. «Да неужели, детектив?» — сказал ксенофонд. «Неделю назад Аланты стал первым городом с действующим соглашением о родстве, в котором данные об инорожденных сделали конфиденциальными. Угадайте, кто их конфисковал?» Ио ждала. Ее взгляд потяжелел, челюсти сжались. Все это пахнет весьма и весьма дурно. «Ну же, Ора! Не порти момент!» — закатил глаза ксенофонт. «Догадайся!» Она искренне ненавидела этого дородного детину. Великовозрастный детина. Вот он кто, здоровый, как кабан, а ума, как у пятилетки. Нельзя идти на поводу у этого щенка. «Инициатива!» — вдруг произнес Эдей, который в это время осматривал комод резко выпрямляясь. «Динь-динь-динь!» — ксенофонд изобразил звон невидимого колокольчика. «Эдэ Руна, да? Свидетели говорят, что ты был здесь вчера. Есть какие-нибудь комментарии для меня?» Эдэ проигнорировал его и обратился к Ио. «Комиссар Люк Сен-Иф. Слышала о его инициативе?» «Конечно, она слышала. Все валанты слышали о блестящей идее этого золотого мальчика. Ему едва исполнилось 35, а он уже стал комиссаром полиции и перевернул город с ног на голову, включая и недоверчивый средний класс, и снобистскую элиту холма. В этом году он баллотировался на пост мэра. Выборы должны были состояться через несколько дней. Он лидировал в вопросах, по большей части благодаря своей инициативе нового ордена. Во многом его идея не отличалась оригинальностью. Это была оперативная группа, которая должна отлавливать самых отпетых и нарожденных преступников города и предъявлять им обвинения. Однако новшество состояло в том, что вербовались в эту группу исключительно и нарожденные, тогда когда этого на службу в полицию и нарожденных никогда не брали. Невероятно, но Сен-Ив проявил решимость, обаяние и даже некоторую дерзость, утверждая, что среди его подчиненных есть несколько благородных и нарожденных, во главе которых стоит никто иная, как его подружка, рожденная Мойрой. «Зачем комиссару изымать записи об инорожденных?» — не поняла Ио. Вопрос был адресован Эдею, но ответил на него ксенофонд. «Дошло, наконец, ора!» — попахивает старым добрым заговором. Но правдоруб Аланте уже взял след. «К счастью, у меня есть свой человек среди тех, кто ведет это дело». Полиция не желает раскрывать имен убийц и, к тому же, изымает из общественного доступа записи, по которым их можно идентифицировать. К большому огорчению Ио, ксенофонд был прав. Все это свидетельствовало о заговоре. Шестеренки в голове Ио заскрежетали. Мысли переплелись одна с другой, превращаясь в лавину. «Получается то, что нам нужно», — сказала она, размышляя, «наверняка спрятано где-то в полицейском управлении». Мгновение тишины и из груди Эдея вырвалось тяжелое фырканье. «Это что, смешок?» «Первый день работы, а мы уже переходим к решительным действиям», — усмехнулся он. «Ладно, давай попробуем». У Ио перехватило дыхание, как будто его смех был крючком, а она голодной рыбой. Он никак не мог догадаться, что она собирается предложить. Она ведь не произносила этого вслух, но даже если он раскусил ее абсурдный план, с какой стати ему соглашаться?» «Ты серьезно?» — спросила она. «Серьезно? Звучит достаточно безумно, значит, сработает». Он указал на дверь и слегка поклонился, прямо как джентльмен из прошлого. «После вас, босс!» Внезапно Ио поняла. Весь день она неверно считывала реакции своего тела. Она три года делала все возможное, чтобы избегать идеи, но теперь у нее появилась возможность, пусть и случайная, наконец узнать его поближе. Увидеть то, что предначертано ей судьбой. Понять, решится ли она сделать этот выбор. Ио была любопытным созданием, а Эдей — новой интригующей загадкой, которую ей предстояло разгадать. Она испытывала беспокойство Это была взволнованность. «Подождите!» — крикнул ксенофонт, когда Ио обошла его и присоединилась к Эдею, который уже направлялся к выходу. Ухмылка всезнайки исчезла с его лица. «Что бы вы ни задумали, я тоже хочу в этом участвовать». «Поверь мне», — бросила Ио вместо прощания. «Не хочешь?» В этом и заключалась разница между уважаемым журналистом, имеющим информаторов, и двумя сыщиками с самого дна Илов. У последних хватало и смекалки, и отваги, чтобы попытаться проникнуть в полицейский участок.